Скок перенес нас на поляну За ней сплошной стеной стоит лес Ой, через него кто-то пробирается Это, наверное, огромный зверь Ветки под ним так и трещат Чевостик, К нам приближается не зверь, а птица Правда, очень большая Одна из самых крупных на Земле Шлемоносный казуар Не опасный? Для нас нет, ведь мы путешествуем с время скоком Мы все видим и слышим, а сами при этом незаметны Но без время скока с казуаром лучше не встречаться Эта птица ростом мне по плечо Но вес у нас одинаковый Вдобавок к этому у казуара очень боевой характер Он может напасть на незваного гостя И ранить его своими длинными острыми когтями Знаешь, дядя Кузя, нам все-таки лучше немного отойти Из-за куста мы этого драчуна козуара тоже очень хорошо рассмотрим А вот и он Да не один, а с двумя птенцами Точно! Взрослый козор похож на страуса Только у него совсем не видно хвоста и крыльев А на спину как будто наброшена накидка из меха С длинной черной шерстью Перья казуара действительно очень похожи на шерсть Или волосы Но все-таки это именно перья А на ногах у казуара никаких перьев нет Шея тоже голая И такая разноцветная Ярко-синяя Спереди две красные складки веселки вверх шеи и голова зеленоватые А на самой макушке у казуара растет высокий и широкий рог Из-за этого рогового выроста, похожего на шлем, шлемоносный казуар и получил свое имя А зачем казуару шлем? Чтобы легче было пробираться через лесные заросли Казуар двигается в лесу очень ловко. А еще он быстро бегает, высоко прыгает и неплохо плавает. Настоящий спортсмен! Дядя Кузя, а какие забавные у казуара детки! Они покрыты нежным серым пухом. Вдоль спинки и боков идут темные полоски. Мне эти малыши очень нравятся. А как на них любуется мама? Не мама, а папа. У козуаров воспитанием детей занимаются отцы, и это у них прекрасно получается: они помогают птенцам находить еду, всякие вкусные фрукты, и защищают от врагов. Уже это они и умеют! Молодцы козуары! Здорово, что мы к ним на Новую Гвинею попали! А еще какие-нибудь удивительные птицы здесь живут? Конечно! На этом острове обитают необыкновенно красивые райские птицы Сейчас мы с ними познакомимся